о чем свидетельствует местный диалект. Откуда зяблик? Из Кале или Марселя? Людей, тонко чувствующих звуки и музыку, восхищает разнообразие птичьего пения. У каждого вида птиц свой язык, свои присущие только им крики. Не так давно проводились исследования, направленные на выявление региональных акцентов в пении у различных популяций птиц, относящихся к одному и тому же виду. В частности, заметные местные особенности были выявлены у представителей воробьинообразных, таких как клесты-еловики и зяблики обыкновенные, обитающие в лесах, парках и городских садах. Поговорим подробнее о зябликах. Если у вас тонкий слух вы внимательно прислушаетесь к их пению, то обязательно заметите, что в Страсбурге, Париже, Аятчо и По зяблики поют немного по-разному. Действительно, марсельский зяблик щебечет не совсем так, как зяблик из Британии. Фразировки у них в значительной степени одинаковы, но в одной местности определенные фиоритуры слышны, а в другой нет. Зато в другой местности трели зябликов имеют особые концовки. Получается, что мы имеем дело с местными диалектами. Но с чем связаны эти различия? Однозначно на этот вопрос ответить трудно. Возможно, формируя конкретный тип пения, специфический для данной местности, зяблики находят способ распознавать земляков. Может быть, таким способом они препятствуют появлению чужаков на своей территории? Такое действительно возможно. Одно известно наверняка – зяблик, обосновавшийся в новой местности, должен изменить свое пение, чтобы раствориться среди собратьев. Ну, прямо как у людей. На улице, в кафе, в поезде мы мгновенно распознаем неместный акцент. Некоторые говоры кажутся нам приятными, привлекательными, другие – забавными а бывают и такие, которые нам неприятны. Неужели это лишь вопрос вкуса? Разумеется, это не так. То, как коллективное воображение реагирует на конкретный акцент, зависит от особенностей его восприятия. Например, французам кажется очень симпатичным квебекский акцент, с которым говорят наши далекие американские кузены. Зато акцент соседнего региона может показаться нам не столь приятным. Акцент – это как несмываемое клеймо, поставленное на жителей пригорода, парижанине или жители севера Франции. В любом случае, каждому достается тот или иной акцент. И то место на земле, где мы чувствуем себя как рыба в воде, с юных лет накладывает на нас определенный отпечаток. Одни люди гордятся своим происхождением, и их говор им комфортен, а другие стараются избавиться от акцента. Самое забавное заключается в том, что многие люди уверены, что у них и вовсе нет никакого акцента. На самом же деле акцент есть у каждого из нас, но улавливает его только ухо жителя другого региона. И когда мы, подобно зябликам, меняем место нашего обитания, то мы либо перенимаем говор того места, в котором отныне будем жить, либо, и так бывает чаще всего, теряем присущий нам выговор и переходим на более нейтральные интонации. Зяблик, несомненно, прогонит пришельца, пение которого лишь незначительно отличается от его собственного. Но и мы в чем-то подобны зяблику. Ведь стоит нам услышать чужой акцент, как в голове у нас загорается маленькая лампочка. Причем происходит это бессознательно. Иногда даже приходится слышать. «А вы не из наших мест!» Складывается впечатление, что акцент способен рассказать о другом человеке больше, чем он сам. И в результате возникают спонтанные реакции, которые не назовешь доброжелательными. И наоборот, когда мы слышим хорошо знакомый акцент, сразу возникает мысль, что говорящий — это наш человек. Тут же естественным образом возникает симпатия, появляется ощущение, что вы с ним заодно и легко завязывается беседа. Интересно, а когда в чужих краях встречаются два зяблика, которые родом из одной местности, они также реагируют друг на друга? Небось думают, ага, вы, значит, тоже из наших мест. Получается, что мы в своем развитии недалеко ушли от зябликов.